человек, чьи мечты сбылись. Опыт известных хоккеистов. Александр Волков. Его 9 минут и 34 секунды, к которым он шёл 23 года. Знаменитый художник Энди Уорхол однажды сказал: "Каждый человек имеет право на 15 минут славы". Нападающий Тампы Александр Волков получил свои 10 минут славы, но он шёл к ним 23 года. Это реальная американская мечта, а по-русски это настоящая сказка. Да, Саша Волков провёл только 9 минут и 34 секунды в плей-офф, который стал для Тампы победным. Но это был шестой матч финала Кубка Стэнли 2020. Самый главный. Волков совсем не был статистом. Сначала на нём схватил удаление защитник Далласа, и Молния реализовала преимущество в одного игрока. А потом Александр уехал на лавку, и за ним потянулись три игрока «Старс». Поймав соперника на пересменке, Тампа забила второй гол, победила со счетом 2-0 и поставила решающую точку в финале. В итоге фамилия Волкова оказалась выгравирована на Кубке Стэнли. Даже трудно вспомнить, с кем еще в мировом хоккее происходила такая волшебная история. В российском спорте подобного точно не было. Но почему же к мечте нужно было идти 23 года? Узнайте историю этого парня. Александр родился 2 августа 1997 года в Москве. Учился в хоккее в столичной школе Пингвины. В юношеском возрасте переехал в Санкт-Петербург, где вскоре начал выступать за команду МХЛ. Волков не играл на юниорских и молодёжных чемпионатах мира. Его мечтой было выступать в НХЛ. Он хотел попасть на драфт. Но ему сказали нет аж 469 раз, потому что в первые 2 года, когда было возможно, Сашу не выбрал ни один клуб лиги. И только на третий сезон Tampa назвала его имя на драфте во втором раунде под номером 48. Это произошло в 2017 году. Впрочем, это не стало золотым билетом в новую жизнь. Волкова 3 года подряд отправляли в американскую хоккейную лигу, где выступают дублёры, не проходящие в основную команду. А в самой Тампе говорили, что нет места в составе и нужно ещё время для развития. Но когда Александр ехал в Америку, то знал, что до последнего он будет добиваться своего шанса. Он настойчиво шёл к своей цели. Дальше ещё интереснее. Был момент, когда Лайтнинг вообще не собирались брать Волкова в пузырь. Если кто не знает, чемпионат НХЛ стоял на паузе 4 месяца из-за пандемии коронавируса. А когда большой хоккей вернулся, то была придумана новая формула, по которой все 24 команды, которые вышли в плей-офф, отправляются в изоляцию, жить в двух отелях в обhide названных пузырями. причём каждый клуб мог взять с собой в изоляцию ограниченное количество человек, включая не только хоккеистов, но и персонал. Так вот, Саше поначалу сказали, что он не едет в Торонто, а он уже успел отдохнуть в Москве, готовился, купил домой велотренажёр, и тут такая новость. Но затем из Тампы позвонили и сообщили, что хотят видеть Волкова в команде, потому что ждут его в основном составе в следующем сезоне. и этот опыт был бы для него хорошим. Пару месяцев Александр жил в отеле Торонто, потом вместе с командой переехал в Эдмонтон. Да, сидел в запасе, но спал и видел, что однажды сыграет. Да, в прямом смысле слова. Саша начал видеть сны о хоккее. Ему каждый день грезилось, что он выходит на матч с Далласом. И этот сон его преследовал во время всего розыгрыша финала Кубка Стэнли. До последнего дня он старался и верил в свой шанс. Даже когда Тампа вела 3-2 в серии, у него теплилась надежда, что еще можно выйти, сыграть и помочь команде. Хотя было понятно, что в составе есть более опытные ребята, которые уже имели опыт выступлений в плей-офф. Но Александр каждый день серьезно работал, старался. Не было понятно, как он выдержал три месяца в таком неведении. Даже тренеры потом ему сказали: "Мы тебя поставили на шестой матч финала даже не за то, что ты умеешь, а потому, как ты старался на тренировках". Да, произошло удивительное. Сначала к Волкову подошёл один из ветеранов команды. Он сообщил новичку: "Ты завтра будешь со мной играть в звене. Готовься. Ты на 99% в составе". Последнее решение за тренерами, но мы выбрали тебя. И наступил его звёздный час. На удивление, никакого мандража у Саши не было. Он не волновался вообще, переживал только за то, что долго не играл, а к тому, что это финал Кубка Стэнли, отнёсся спокойно. Хорошо настроился, отлично поспал ночью, вышел играть с холодной головой. Физически был готов очень хорошо. После первой немного скомканной смены почувствовал, что со спортивной формой всё отлично. Правда, видение площадки немного непривычное. Ведь давно не был в этой атмосфере, не находился на поле. Поначалу даже не было понятно толком куда бежать, глаза не знали куда смотреть. А потом Саша успокоился и привык. На нём даже заработали удаление, за что тренеры его похвалили. В том же моменте, когда Тампо забил второй гол, у Волкова конёк немного затупился. Он чувствовал, что одной ногой не может нормально тормозить. Ему было нужно увести соперника за собой, уехать на смену. И когда это получилось, там позабила второй гол, последний в том сезоне, решающий. Тут важна удача, сказал Александр после большой победы, когда поднял над головой кубок Стэнли. Но легко сказать, что это просто везение. Ребята, извините, для начала ты должен в команду попасть. Ты должен пройти эти 23 года. Отыграть 3 сезона в Америке, сделать всё, чтобы оказаться в НХЛ, пробиться в основу, отработать 3 месяца в пузыре и дождаться, когда тебя выпустят на решающую игру. То, что Кубок Стэнли не завоевали другие, у каждого своя судьба. Мне сейчас повезло, но мы не знаем, что будет дальше. Нет сценария, по которому ты с гарантией возьмёшь Кубок Стэнли. У каждого свой путь, своя судьба и удача. И знаете, без разницы, как ты выиграл Кубок Стэнли. Главное, ты его завоевал. То, ради чего ты играешь в хоккей. А из весёлого карнавала после победы в плей-офф больше всего запомнился момент, когда удалось поднять Кубок Стэнли над головой. Даже мелькнула мысль, а смогу ли я вообще его поднять, признался Волков. Главное, смотрю на остальных, как они поднимают кубок. Но ведь говорили, что он тяжёлый. А вдруг не потяну? И вот приходит моя очередь, думаешь, а вдруг опозорюсь? Вот будет прикол, если его сейчас уроню, войду в историю. Но оказалось, что кубок Стэнли не тяжёлый, весит где-то 15 кг. Уверенно поднял, уверенно передал и теперь мечтает сделать это ещё раз. Путь Волкова извилист, тернист и настоящий гимн несгибаемости духа. Но чемпионский титул в НХЛ у него никто никогда не отнимет. Что дальше? Мотивация Александра сравнима с его партнёром по тампе Стивеном Стемкосом, который также сыграл из-за травмы в том плей-офф лишь один матч. Ведь пусть он и поднял над головой заветный трофей, чувство недосказанности всё равно осталось. В этом романе каждый стремится быть главным героем. Но когда такая возможность подвернётся в следующий раз? Стэмкосу удалось взять второй кубок уже на следующий год, и теперь он был уже одним из ключевых игроков в стадии плей-офф. Александру же придется ждать дольше, но раз планка стоит выше, то и требования к себе должны ей соответствовать. Волков принял решение вернуться на родину, в КХЛ, где есть все условия для его дальнейшего развития. И пусть кто-то с ухмылкой скажет, что это шаг назад, жизнь давно научила Александра мыслить стратегически. И если твой путь к вершине скорее похож на серпантин, чем на прямую линию, то иногда надо сделать шаг назад, чтобы продвинуться на два шага вперёд. Какая мораль в этой истории? В чём мотивация? Да в том, что никогда не нужно опускать руки, и если ты будешь идти к цели, то обязательно к ней придёшь. Пусть даже этот путь займёт 23 года, а на главной сцене ты будешь чуть меньше 10 минут. Хочешь больше? Всё в твоих руках. В конце этого пути ты точно будешь знать, что сделал большое и очень важное дело. Цитаты великих. Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время. Вы не получите ребёнка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин. Уоррен Баффет